Тебя не узнать, Аннушка?» Анна в косынке сестры милосердия сидела на лавочке перед госпиталем и курила. Работы было много, и с каждым днем становилось все больше. Наступление или поражение, госпиталь был переполнен. Передышку могло бы принести затишье на фронте, но до этого далеко. Услышав мужской голос совсем близко, Анна вздрогнула, подняла голову. Кажется, она заснула. Погрузилась в мгновенное небытие, как это случается с очень усталыми людьми. «Боже, Сергей!» Вырвалось у нее. Меньше всего она ожидала сейчас увидеть Сергея Николаевича. Однако это был Тимирев собственной персоной. Не дожидаясь приглашения, он уселся рядом с ней на лавку. «Ну, здравствуй, Аннушка!» «Спокойно!» Ласково произнес он. Мне сказали, что ты теперь работаешь в госпитале. Пришлось поискать. Анна кивнула в знак приветствия. Она еще не совсем оправилась от растерянности. Сережа, В штатском? Здесь, в Омске?» «Здравствуй, Сергей», — сказала, наконец, Анна. И робко спросила. «Ты...» «Ты что-то узнала, о Володеньке?» «Володя жив и здоров», — ответил Тимирев. «И все твои родные тоже живы». Все прекрасные мечты о том, чтобы забрать Володю к себе, чтобы жить с любимым мужчиной и дорогим сыном, все это было разрушено. Но Тимирев, кажется, не вспоминал об этом и даже не злорадствовал. У него была одна забота. «Анна». «Я добирался сюда три недели», — начал он. Анна накрыла его руку своей. «Спасибо, Сережа, но ты бы мог мне просто написать». Лицо Тимирёва исказило болезненная гримаса. ему уволь, Аннушка». «Это не ко мне. Я, как ты знаешь, не писатель». Анна прикусила губу. Она знала, как он страдал, в виде, с какой жадностью она читала и перечитывала письма от Александра Васильевича. Но с любовью не поспоришь. Слишком могущественный соперник. «К тому же», — прибавил Сергей, «далеко не все я мог бы передать тебе в послании. Тебе известно, что к осени дела здесь будут очень плохи? Красные перебазируют на Восточный фронт огромные силы. Я это знаю, точно. Откуда?» Он не стал уточнять. Анна не стала спрашивать. «Думаю, Александр Васильевич тоже скоро об этом узнает». «Я бы попросила тебя не говорить об Александре Васильевиче», произнесла Анна строго. Тимирёв усмехнулся. «Вот они, женщины. Ты им о фронте, об оперативной обстановке, а не только об одном, о дрожайшем и ненагляднейшем Александре Васильевиче». «С каких пор, Аннушка, данная тема стала тебе неприятна?» Не дождавшись ответа, Тимирёв продолжил. «Ну ладно, я не для этого приехал. Я беспокоюсь о тебе, Сережа. Мы уже все переговорили», — ответила Анна. «Не стоит повторяться». Сергей остановил её. «Подожди, Анна, я вовсе не прошу тебя вернуться ко мне». «Твои родные вместе с Володей сейчас переправляются в Париж. Есть возможность отправить и тебя. Деньги и жилье в Париже найдутся. От тебя требуется только одно — согласие. И я все устрою». Анна молча смотрела перед собой. Она чувствовала себя совершенно одинокой, как будто кроме нее не осталось ни одного человека на всей земле. Тимирев в отчаянии возвысил голос. «Анна!» Что, что тебя здесь держит? Только не говори мне про свою великую любовь». Он дернул уголком рта. «Прости, но ведь это ни для кого не секрет. Его высокопревосходительство удостаивает тебя лишь редкими приглашениями. Об этом шепчутся и хихикают. Я сам слышал. Ты не считаешь, что твое положение несколько унизительно?» По ее пустому взгляду он понял, ей это безразлично. Двусмысленное положение любовницы Верховного, неизбежное поражение и предстоящие страдания. Все теряло смысл перед чувством, которое оказалось для Анны сильнее всего. И первой любви, и долга, и даже материнства. Мимо со скрипом проехала телега с ранеными. Люди сидели и лежали, ноги в обмотках болтались, бинты источали зловоние. Измученные, землистые лица, заскорослые повязки. Анна проводила их глазами. Встала. Поднялся и Тимирёв. Анна, послушай. Серёжа, пусти. Мне пора к раненым. Это безумие жить ожиданием, что о тебе вспомнит, что тебя позовут. Анна! Подумай о Володе. Я еду сейчас в Китай. И останусь там, как только отправлю тебя во Францию. Клянусь. «Ты не увидишь меня больше. Очнись! Проснись, наконец, Анна!» Он схватил ее за руку, но она вырвалась и молча пошла прочь. С прямой спиной, не повернув головы, и в самом деле самнамбула, услышавшая чей-то непостижимый для других зов. «Анна!» Никакой реакции. «Ты плохая мать». Она вздрогнула, но не обернулась. Сергей нагнал ее и вложил ей в руку медальон, тот самый, с портретом, который когда-то подарила ему молодая жена. «Забери. Мне он удачи не принес». Она машинально сжала медальон в руке и ушла. Сергей проводил ее глазами, украдкой перекрестил и почти бегом покинул сад госпиталя. От боли он ничего перед собой не видел, и едва не налетел на очередную телегу с ранеными. Впрочем, никого здесь вид обезумевшего человека не удивлял. И на Сергея даже не посмотрели.